«Сочень странно», — сказала Клара. «Ах, какой денёк! Никогда на озере не было столько народу, но всем нашлось место на длинном песчаном пляже. Когда горожане приехали на озеро, бургомистр Великолепсон и Фрёкинсталь распорядились, чтобы каждый обязательно искупался. «Нет-нет», — запричитали тётеньки и дяденьки, пытаясь уклониться. — Мы уже двадцать лет не купались. — Значит, давно пора, — настаивала Фрёкинсталь. Она была неумолима. — Живо все в воду! Самые осторожные сперва пробовали воду большим пальцем ноги, потом средним и потом мизинцем, и только после этого заходили по колено или по живот. Да так и оставались стоять, не решаясь окунуться целиком. Но Фрёкинсталь вышла на длинные деревянные мостки И постучала указкой. «Живо окунайтесь!» — крикнула она. Некоторые тетеньки заойкали, а некоторые дядечки закашлялись, потому что им в рот попала вода. Но вскоре все почувствовали приятную негу и тогда принялись плескаться и брызгать друг на дружку и не желали выходить на берег. Ну что за взрослые! Прямо как дети переговаривались мальчики и девочки, поджидая родителей на берегу. «Когда же они вернутся и достанут еду?» Но взрослые совершенно забыли о времени и были готовы плескаться, брызгаться и барахтаться хоть целый день. Тогда Фрёкинсталь снова вышла на мостки и снова постучала указкой. «Пора пить кофе с булочками», — объявила она. «Сегодня отличная водичка, но мне кажется, что уже достаточно. Разве вы не видите, что дети ждут-не дождутся, когда вы достанете сок и бутерброды?» И вот, наконец, дети и родители устроились на одеялах и принялись есть и пить. После обеда дяденьки улеглись понежиться на солнышке, а тетеньки расселись грубками и тихонько беседовали, пока дети играли в песке. «Наш город — словно одна большая семья», — радовался бургомистр Великолепсон. «Хорошо, что все собрались вместе», — сказала Фрёкинсталь. «Почему бы нам не закрывать город раз в году?» и не устраивать вот такие вылазки на природу. «Может быть, может быть», — пробормотал великолепсон, зевая. «Я это обдумаю, а пока немножко вздремну». Он улегся на одеяло, накрыл лицо шляпой и заснул. Фрёкинсталь достала из сумки вязания, но время от времени поглядывала вокруг, проверяя, всё ли в порядке и не озорничает ли кто. Конечно, никто и не думал озарничать. Наоборот, все были вежливы и любезны, а солнце щедро светило всем, и на небе не было ни облачка. Ох, нет. Вот над горизонтом показались облака. Сперва большое синее облако, а потом еще и еще. Дети заметили их первыми. «Как странно!» — крикнул Бусс и показал на небо. «Облака совершенно прозрачные!» «Может быть, в где угодно прилетели с луны лунатики?» — предположила Туры. Она прочитала много приключенческих романов. «Ох, как страшно!» — закричали маленькие девочки и побежали к своим мамам. «Мы боимся тут оставаться. Давайте скорее поедем домой!» Тогда и взрослые проснулись и стали удивленно разглядывать облака. «Очень странно», — пробормотал бургомистр Великолепсон и почесал затылок. «Что-то тут не так», — покачала головой Фрекенсталь. «Ни в одном учебнике ничего не написано про такие облака». «Тура права. Наверное, это лунатики», — сказал директор Грильяш. «А вдруг они съедят весь мой шоколад?» «Только пусть оставят кило лакричных лодочек», — напомнил прокурор Принцип. Все горожане стояли и смотрели в голубое небо. Там в вышине, переливаясь всеми цветами радуги, плыли прозрачные облака. Смотрите! Одно облако опускается на землю, крикнул кто-то. Прячьтесь! Все бросились в прибрежные кусты, а облако тем временем медленно снижалось. Только один единственный человек остался лежать на берегу это был толстый управляющий Пузенсен. Он спал, зажав во рту большую сигару, и не проснулся, несмотря на ужасный шум. «Посмотрите, облако опускается прямо на управляющего», прошептал директор Грильяш, выглянув из-за куста. «Чем это закончится?» А закончилось все небольшим «пуф», и облако растаяло. Управляющий Пузансон проснулся и сел. «Эй, кто облил меня водой?» — возмутился он. «Это что, снова шуточки тех дурацких пожарных?» «Ох, ну попадись они мне!» Горожане удивленно переглядывались. «Это какое-то волшебство!» Они своими глазами видели, как огромное облако опустилось на управляющего и вдруг... Исчезло. «Очень странно!» Снова пробормотал бургомистр Великолепсон. «Что-то тут не так», — повторила Фрекенсталь. А поскольку облако приплыло со стороны города, предлагаю поехать назад и посмотреть, что там происходит. А вдруг что-то стряслось с моими мальчиками из пожарной команды? — А вдруг что-то стряслось с моей крошкой Кларой? — простонал Великолепсон. И вот уже длинная вереница автобусов покатила от озера обратно в где угодно. Чем ближе они были к городу, тем очевиднее становилось, что таинственные облака поднимаются в небо именно оттуда. «Это необходимо тщательно расследовать», — сказал прокурор-принцип. Он сидел на первом сиденье в самом первом автобусе. «Очень странно, очень странно», — твердил бургомистр, — бедняжка Клара. «Вдруг с ней что-нибудь стряслось?» Когда автобусы были уже недалеко от ратуши, бургомистр велел остановиться. «Не стоит подъезжать ближе. Я не могу подвергать риску горожан», заявил он. «Возможно, там происходит что-то опасное». «А вдруг там и в самом деле приземлились лунатики?» всхлипнул директор Грильяж. «Замолчи!» — плакса, пристыдила его Фрёкинсталь. Но даже она была чуточку напугана. В этот самый миг над зданием ратуши поднялось в небо новое облако. «Мама, посмотри, какой замечательный мыльный пузырь! Я тоже такой хочу!» — крикнул Петер, которому в июне исполнится четыре. Все в автобусе рассмеялись. «Какой забавный малыш!» Но прокурор-принцип шикнул на них. «Ничего смешного. Я вместе с моими лучшими полицейскими тщательно исследую, что же происходит в нашем любимом городе», — сказал он и тут же приказал. «Снимайте ботинки!» Мы должны подкрасться незаметно, чтобы застать врасплох злодеев, прилетевших с Луны или другой какой планеты». Полицейские послушно стянули ботинки и в одних носках на цыпочках пошли по булыжной мостовой через Большую площадь. Прокурор-принцип впереди всех. Остальные горожане высыпали из автобусов и с нетерпением ждали в ближайшем переулке. Вот полицейские приблизились к Ратуше. Прокурор сделал еще несколько шагов, заглянул за угол и сразу же убрал голову. Сначала он побелел, как мел, а затем покраснел, как рак. «Глазам своим не верю!» прошептал он констеблю Батону, стоявшему с ним рядом. «Посмотри сам!» Батон посмотрел, и другие полицейские тоже. «Поразительно!» «Скажите, что вы там видите?» — крикнула Фрёкинсталь из приулка. «Я сейчас просто лопну от любопытства!» «Посмотрите сами!» — пригласил прокурор-принцип. «Горожане должны узнать правду!» Он махнул Фрёкинсталь и бургомистру. «Вот! Полюбуйтесь!» — сказал начальник полиции. «Это неслыханно!» «Очень странно!» Опять пробормотал бургомистр Великолепсон, словно других слов у него не было. «Фантастика! Это же мировой рекорд!» — воскликнула Фрекенсталь. «Никогда в жизни не видела таких огромных!» Что же такое неслыханное, странное и фантастическое они увидели? Теперь и остальные горожане захотели получить ответы на все вопросы. Секрет этих удивительных облаков, летавших по небу и напугавших всех на озере, раскрылся за зданием ратуши. И это были вовсе не инопланетяне-лунатики, прилетевшие с визитом, а те, кого где угодно, все знали, как облупленных. Пётр, которому в июне будет четыре, оказался прав. Диковинные облака были мыльными пузырями, самыми большими, которые когда-либо видели в городе. А выдували их, совершенно верно, Крендель, Нисычи, Густав Гейр и Браншеф. Они наполнили цистерну пожарной машины мыльной водой и потом пускали пузыри и шланга. С такой замечательной техникой надувать большущие пузыри было проще простого. «Хапчхи! Все к помпе!» — чихнув, рассмеялся Нисычих и поднял шланг к небу. Крендель принялся качать, и из шланга появился большой синий мыльный пузырь. «Хорошечки!» — похвалил Густав Гейер. Пожарные так веселились, что не заметили, как к ним подошли бургомистр Фрёкинсталь и прокурор Принцип. «Эй вы!» — крикнул начальник полиции. «Именем закона что здесь происходит?» Ох, как же испугались бывшие разбойники. Ниссычих от ужаса уронил шланг, если бы Крендель не перестал качать насос, прокурора окатило бы мыльной водой с головы до ног. — Поосторожнее, — чихнул, — сказал Нисачих. Вы нас напугали. — А вам и следует пугаться, — крикнул прокурор Принцип. — Постыдились бы. Вам было приказано навести порядок на пожарной станции, а вы мыльные пузыри пускаете. — Ты сам виноват. Это все из-за тебя попытался оправдаться Крендель. Начальник полиции схватился за голову. — Из-за меня? — заорал он. «Я-то тут чем виноват? Надо было разрешить нам поехать со всеми на озеро!» — проворчал Крендель. «Апч! -ч! И тогда бы мы не нашли мыла!» — чихнув, добавил Ниса Чих. «Очень странно!» — пробормотал бургомистр Великолепсен. «Расскажите все по порядку!» — велела Фрекинсталь посмотрела на Брандшефа. «Мы хотели помыться после уборки!» «Весь город уехал купаться, а нам что, грязными ходить?» — сказал он. «Но мы налили мыло в баки и стали поливать друг дружку из шланга. Тут-то и обнаружилось, что так можно выдуть самые большие и самые красивые в мире мыльные пузыри». «Вы только послушайте, Фрэкенсталь!» «Бургоминстр великолепсон!» «Вот какая у нас в городе пожарная команда!» — возмутился прокурор-принцип. «Пожарная машина не игрушка!» «Почему мальчики не могли поиграть, если все другие в это время купались и резвились, как дети?» — спросила Фрекенсталь и улыбнулась. «А вы как считаете, бургомистр?» «Я согласен с Фрекенсталь», — сказал Великолепсон. «Такая невинная забава! Но теперь я хочу проверить, как пожарные присматривали за моей Кларой». «Попугай бургомистра! Об этом-то они совсем забыли?» Нис и Крендель Густов и Браншев скрестили пальцы в надежде, что птица по-прежнему сидит в своей клетке. Но Клары след простыл. На пожарной станции осталась лишь пустая клетка. Дверца была открыта и раскачивалась на петлях. "Моя маленькая птичка!" всхлипнул бургомистр. "Полиция! Полиция!" закричал Крендель. "Кто-то украл попугая!" Но прокурор-принцип стоял перед бандой, широко расставив ноги и уперев руки в боки, и не двигался с места. «Эй, нет, на этот раз справляйтесь сами. Полицейским где угодно есть чем заняться. Ни их дело гоняться за старыми птицами». «Клара вовсе не старая», — возразил бургомистр. «Надо срочно ее найти». «Вот пусть те, кто упустили, теперь ее и ищут», — сказал начальник полиции. «Посмотрим, справится ли наша пожарная команда с поимкой так же ловко, как с выдуванием мыльных пузырей». «Не поймаете?» «Пожалеете», — пригрозил бургомистр и сердито посмотрел на провинившихся. «Тогда не бывать вам больше пожарными где угодно. Снова станете разбойниками». В тот вечер банда, приуныв, сидела на своих койках на пожарной станции. «Плохочки!» — вздохнул Густав Гейер. Апчхи! Никогда нам не найти эту вредную Клару!» — чихнув, сказал Ниса Чих. «Не хочу снова становиться разбойником!» — схликнул Крендель. «Я хочу быть пожарным и каждый день есть нормальную еду!» «Успокойтесь! Мы вернем птицу бургомистру, дайте только мне...» «Все хорошенько обдумай, сказал Бранд-шеф. «Спокойной ночи». Но они еще не скоро заснули. Как же им найти Клару?